Глава 5 Он хмыкнул и вернулся к своему помещичьему блюду. Зато Дуайт поинтересовался с иронией. «А как насчет вашей территории?» «Мы следим еще строже вас», — ответил я уклончиво. «Так что с нашей стороны угроз миру нет. Разве что штатам, если обнаглеют. Но штаты не так жалко, их можно и грохнуть. Хотя там живут Скарлетт и Маск». «Хорошая пара», — сказал он. «А кто это?» «Да так, просто американцы». «Значит, только сотрудничество?» «Именно», — ответил я. «Не вассалитет, как вы пытаетесь навязать, а сотрудничество. И постепенно все более тесное сотрудничество, пока не сольемся в одно общество. Ни на ваших условиях, ни на наших, а на... Компромиссных?» Я покачал головой. «Нет, на условиях прогресса и продвижения к сингулярности. И вам, и нам многие условия покажутся жестковатыми. Тут мы с вами в одной упряжке. Но придется принять, иначе миру не выжить. Мясо в самом деле восхитительное. Хотя я не гурман. Вообще к еде достаточно равнодушен. Для меня важнее калории, витамины и микроэлементы. А все остальное выработает организм. Он у людей настоящая алхимическая лаборатория. Такие трансмутации творит никакой ядерный реактор не сумеет. Некоторое время ели молча. Я заметил, что и Дуайт с сигурценом тоже не гурманы. Вообще, настоящие мужчины не могут быть гурманами по определению. Зато нет настоящих среди тех, кто позиционирует себя как знатоки вин, театра или искусства. «Как блюдо?» — поинтересовался Дуайт. «Это их фирменное». «Терпимо». «Хм, а как сама Америка?» — я сказал честно. «У россиян к вам очень даже смешанные чувства». «Вражды», — сказал Дуайт с пониманием. «А что еще?» «Вражды...» подтвердил я. «Зависть, осознание вашей правоты в целом, желание помочь и дать сдачи». Он вскинул брови. «Странное сочетание». «Ничуть», заверил я. «Когда человек, которого вы считаете умным и правым, начинает вас оскорблять и унижать, возникает желание дать ему в морду. Когда несете свет и просвещение в Азию и на Ближний Восток, мы приветствуем, поддерживаем и помогаем, но когда и нас зачисляете в ряды террористических режимов, Мы готовы сунуть палку вам в колеса. «Даже», — уточнил он, — «когда мы едем в правильном направлении?» «Даже», — подтвердил я, — «мы ж люди, в конце концов. А значит, ничто человеческое нам не чуждо. Под человеческим принято подразумевать именно нечеловеческое, иррациональное, дурное. Это чтоб понятно было даже американцам». После обеда, малость отяжелевшие, мы провели в зале заседания еще четыре часа в дискуссиях с генералами. Дуайт за это время пару раз переговорил с гражданскими. Парни явно из его ведомства. чувствуется по ряду параметров. Я отвлекся и отыскал их засекреченные досье. Но ничего особенного. Роб Кордли мэт Мэтт Миддлдич. Старшие агенты по особым поручениям. Можно гордиться. Это достаточно высокий ранг. Оба в свое время успели поработать за рубежом, но в боевых операциях не участвовали. Явно их сразу по результатам тестов готовили в стратегический резерв. В зал наконец-то принесли бутылки с минеральной водой, а то у многих глотки пересохли от споров. Дуайт придержал меня за локоть и сказал шепотом. «Через пару минут закончим, рабочий день подошел к концу. Что-то хотите еще сказать?» «Да пока все идет хорошо», — заверил я. «Правда?» — спросил он с сомнением. — Ну тогда ладно. Я выделю машину, вас отвезут в отель. Если будут какие-то пожелания, только свисните. — Пока все в порядке, — повторил я. — Завтра утром увидимся. — Я позвоню вам в номер, — пообещал он. — Если надумаете малость поразвлечься вечером, могу такую программу задействовать. Я покачал головой. — Дуайт, вы же видите, я не развлекун, как и вы. Нас интересует дело, а в остальное время только короткий отдых для ума и тела. Утром увидимся, продолжим работу с новыми силами. Он улыбнулся, крепко пожал руку, прощаясь. Когда я вышел из здания и спускался по ступенькам во двор, отыскивая взглядом выделенную мне машину, издали донесся оклик. «Доктор Лавронов!» Возле длинного ряда генеральских машин высится, как баобаб, фигура генерала Барбары Балантейн. Я посмотрел в ее сторону с опаской, не ослышался ли, а она снова окликнула меня и помахала рукой. На всякий случай я оглянулся, надеясь, что не мне. Однако, увы, смотрит прямо на меня, как громадная змея на лягушку. Я нехотя потащился в ее сторону, прикидывая, что ей надо и как отвертеться и от разговора, и вообще от общения. На просторе автомобильной парковки она еще громаднее и насорожестее. Взглянула в упор, будто ткнула палкой. Я сказал вежливо. «Генерал?» «Доктор?» Произнесла она так веско и почти с натугой, словно держит в руках, собираясь обрушить на меня скалу размером с Сингапур. «Я глава Сенатской комиссии по надзору за действиями наших силовых структур». Я несколько деревянно поклонился. «Да, генерал, вы уже упомянули как-то случайно. Пять или шесть раз, если не ошибаюсь». «Приходится», — пояснила она с суровой надменностью. Вы же русский, вам повторять надо. Да, согласился я, запрягаем мы долго. Мы мирные люди, но наш минный пояс стоит на запасном пути. Это вы хотели услышать? Она произнесла с отвращением. Дикари, других вариантов просто не видите. Все же для вас делается. Гитлер тоже нес в мир новый порядок, напомнил я. Но его как-то не все поняли. Это вы о России? Спросила она. Я кивнул. Она искушена в дебатах. Спорить с такими бесполезно, да и место неподходящее. Потому я сказал совсем мирно. Культурные люди умеют выбирать друзей. Вы о президенте Сирии Асаде? а его соседе, уточнил я. О Саудовской Аравии, где вчера прилюдно казнили двух гомосексуалистов. А одного толпа на улице забила насмерть камнями. Лучший друг вашей страны. В смысле, и геи лучшие друзья, и Саудовская Аравия лучший друг. Странно, да? Но это нам странно, а вот вам как-то не странно. И все понятно, хотя непонятно. Как это понятно? Ну, у нас своя логика, верно? И ни одного протеста, ни от вашего правительства, ни со стороны ваших геев. Интересно, правда? Ее глаза сверкнули яростью, но она подавила вспышку гнева и произнесла со сдерживаемой враждебностью. «Мы люди военные». Если политики делают что-то такое, что мы не понимаем, то разумнее полагать, что это именно мы недопонимаем, чем безосновательно считать их глупцами. «Разумно», — согласился я. «Однако, как глава сенатской комиссии, вы в большей степени политик, чем военный. Или это вроде женщины-физика?» «А при здесь женщина-физик?» «Да так», — пробормотал я. «Почему-то вспомнил морскую свинку». «Так чем могу помочь главе сенатской комиссии?» Или хотя бы навредить?» Она сказала резко. «У меня к вам несколько важных вопросов». «Заседание окончено», — напомнил я. «Правда, завтра с утра продолжим. Если Бог даст, как добавляют в вашей пока еще как бы набожной америке «Дела важные нужно решать вне лимита времени», — отрезала она. «Правда?» — спросил я. «А то мне показалось, что я все еще в Штатах». Она поинтересовалась надменно. «А при здесь моя великая страна, светоч и пример для вашей отсталой?» «А у вас», — ответил я, — «по сигналу, что рабочий день окончен, все бросают все из рук, как слоны из хобота, и бегут к выходу». Она сказала недобро. «Много вы знаете про Соединенные Штаты, но мне нужно». Я прервался со всей вежливостью. «Я устал и хочу есть, даже жрать, чтобы американцам было яснее» потому как-то не до объяснений простых истин, известных даже школьникам». Она сказала холодно. «Вон здание на перекрестке, видите? Там хороший ресторан. Кормят по-домашнему, вкусно, сытно и недорого. Вам же на командировочные дали совсем копейки?» «А вы ждали меня, чтобы я заплатил за вас?» «Прикидываю», — ответила она недружелюбно, — «не разорюсь ли. Русские, по слухам, прожорливы, как... в общем, прожорливы». Сравнить с саранчой — это обидеть прямокрылых. Так вот, насчет этих закладок с минами. Мне кажется, вы знаете больше, чем вы выказываете. Садитесь. Команда прозвучала с такой непререкаемой силой, что я сперва сел в автомобиль на сиденье справа, а потом понял, что послушался, хоть и собирался развернуться и уйти. Похоже, эта Барбара несколько лет проработала унтером или фельдфебелем в штрафном батальоне, умеет разговаривать с царями природы и якобы доминантами. К ресторану подъехали на ее автомобиле, хотя до распахнутых дверей всего-то улицу перейти. Но американцы – самая ленивая нация, не зря же и самая толстая, как и самая жирная. Лишний шаг не сделают, если не заплатят, чем даже гордятся, считая это заслугой протестантской этики. Мы вышли из машины одновременно. Дверцы синхронно хлопнули. Генеральша сделала шаг в сторону приветливо распахнутых дверей, А я бросил взгляд налево и сказал с подчеркнутым ужасом. «Как вы могли, генерал?» Ее толстые губы слегка дрогнули в брезгливой гримасе, будто бы я в слово «генерал» завернул какое-то крупное и очень непристойное словцо. Спросила с уже привычной для меня резкостью. «Что стряслось, доктор? Что вас так пугает здесь?» «Вон там, на доме, пояснил, и памятуя, что имею дело с американцем, да еще с женщиной, что вообще жесть», указал пальцем. «Висит флаг Соединенных Штатов!» Она бросила взгляд в ту сторону. «Да, и как вы заметили?» Я сказал в священном трепете. «Как вы могли пройти мимо и не отдать честь? Вы патриотка или как? Или честь пришлось отдать по американской традиции еще в школе, доказывая свою толерантность к понаехавшим?» Она поморщилась. «Я видела флаг, но он далеко». А вот тот близко, — сказал я и указал пальцем, — а вот тот еще ближе, а тот хоть и дальше, зато такой огромный, пышный. Блин, да тут куда ни глянь, одни флаги. У нас страна патриотов, — напомнила она холодно. Мы за свою страну готовы отдать жизни кого угодно. Еще бы, — ответил я с предельной вежливостью. Все остальные, что не совсем патриоты, в тюрьмах. «Это верно, что в ваших концлагерях заключенных в 18 раз больше, чем в Китае, России и Германии вместе взятых. А когда мест не хватает, вы строите тюрьмы в других странах. Гуантанамо, на Кубе и несколько сот в Польше». «Мне такая статистика ни к чему», — отрезала она. «Как я уже сказала, меня больше интересует ваша тайная миссия, мистер Лавронов». «Ищите, ищите», — ответил я с удовольствием. Обожаю, когда мои идеологические противники занимаются пустой работой. Это пустая? Конечно. Я прибыл для того, чтобы... То прикрытие, возразила она. А вот настоящая цель? Шантаж атомными минами? Требование пересмотреть какие-то договоры? Говорите смелее. В подобных случаях всегда связываются через низшие звенья, чтобы в случае неудачи делать вид, что никто ничего не предпринимал. Мы приблизились ко входу. Я пробормотал уже в холле. Под такие вопросы лучше всего идет коньяк. Она покосилась с подозрением. Продолжайте, а то мне отчетливо послышалось «но». Но я трансгуманист и сингулярец пояснил я. Мне такое нельзя. А если очень надо? Тогда, конечно, можно, пояснил я. В интересах взаимопонимания двух или больше отдельно взятых и еще зачем-то суверенных стран.